«В направлении к плантации мистера Пендекстера. В течение последних трех-четырех дней его часто видели в тех местах днем и ночью, верхом на лошади и пешим по пути туда и обратно. Обердофера спрашивают о Генри Пендекстере. Юношу он знал мало, так как в гостинице тот почти не бывал. Он заехал в ночь, когда его видели в последний раз».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 И «Гнев направлен не на того, кто дает показания, а на того, кто стоит перед ними, обвиненный теперь в двойном преступлении. Он не только убил сына поин декстера но и опозорил его дочь. Во время этих страшных показаний раздался стон. Он вырвался из груди удрученного героем старика. Все знают, что это отец. Однако взоры зрителей недолго задерживаются на поин декстере Они скользят дальше».